Леонель Нар Ноэ Стоило появиться магической привязки, как эта особь в рукавицах принялась оскорблять меня и Лиану в моем же доме. Она точно домработница? Рорк явно пошутил. Ну или ему просто подсунули бракованную схему в магической лавки. Этот демон порядка на пьяного тролля больше похож. Кулаки чешет обо что попало и ругается также изобретательно. Дохлый гоплин, что я себе назаказывал? И что теперь с этим чем-то делать? Она же, если дать ей волю, мой дом с землей сравняет. А если нет, это сделаю я, когда терпение лопнет. Может, связать ее и засунуть в погреб от греха подальше? Пусть посидит там, остынет, подумает, пока я ищу способ разорвать привязку. Мало того, что родовая магия девчонку пометила, так она еще, судя по ощущениям, милостливо позволяет ей паразитировать, вытягивая из меня силу. По чуть-чуть совсем, но все равно тревожно. «Как-то не привык я с кем попала сила делиться. А может, это и не метка брешь в защите пробила? А вдруг с виду обычная женщина на самом деле какой-нибудь иномерный вампир, который вместо крови магию чужую жрет? Похоже, погреб не такая уж и плохая идея». «Так, ну хватит». Я прикрыл на мгновение глаза, усмиряя свои подозрения. устало потер переносицу и вновь возорился на визитершу. Необычная и притягательная, в том смысле, что взгляд мой так и липнет к ее ладной фигурке с приятными округлостями и особенно к голому животу с аккуратным четырехлистником. Меня очень тянуло потрогать колдоской рисунок, а потом провести подушечкой пальца по нежной коже к... Духлый гоблин, что это со мной? Пойло в голову повторно ударило или побочный эффект от привязки сказывается? С какого перепуга я на какую-то девку так остро реагирую? Даже имени ее не знаю, а уже успел и влечение ощутить, и муки совести. Так не пойдет. Меня зовут Леонель Нарноэ из Дома Серебряного Ливня. А ты кто? Зачем тебе мое имя, ушастый? Насторожилась девчонка, упорно видя во мне врага. Может, все-таки демон? У них частенько имя имеет какую-то власть над носителем. Вот она и ощетинилась. Но могла бы и повежливее ответить. Надеюсь, из нее хотя бы садовник хороший получится. Должен же скверный характер чем-то компенсироваться. Вздохнул, мысленно уговаривая себя не взрываться, даже если очень хочется психануть и все-таки запереть эту грубианку в подполье. Заодно и пощупаю ее еще разок, пока упаковывать буду. Вурдалак, меня укуси, что за мысли? Предлагаю леди познакомиться, выпить травяного чаю и договориться. Максимально спокойно произнес я, демонстрируя великолепные эльфийские манеры, оточенные годами на официальных приемах. Все. Нет больше хмурого пьяного мужлана, обнаружившего в своем доме агрессивную незнакомку. Есть благородный лорд, готовый предложить выход из сложившейся ситуации. Главное, чтобы она в это поверила. О чем договориться? Так и тянуло рявкнуть о погребе! Но я сдержался. Спасибо тренировкам по контролю гнева. Ей такие, кстати, тоже не повредят. Могу парочку учебников подарить на память о знакомстве. О плодотворном сотрудничестве. Сказал, скрестив на груди руки, а то она постоянно на них косится, явно ожидая нападения. Напрасно. Женщин я не бью, если они, конечно, не наемные убийцы, подосланные доброжелателями. Да и в этом случае тоже не бью. Сразу убиваю. «Ладно, Лёня, рассказывай», — кивнув, потребовала девчонка. «Где я? Почему? И как мне вернуться домой?» «Лёня?» — переспросил озадаченно, пропустив мимо ушей его вопрос. «А как тебя называть, чтобы не выговаривать каждый раз эти нур-нар-нуа?» «Ноэ», — исправил машинально. «Я Нель», — Сказала, зачем-то, хотя так себе обращаться позволял только самым близким, а она точно не из их числа. Нель! Смешок у гости получился нервный, истеричный даже, хотя, может, мне и почудилось. Нелли, что ли, женская имичка! Ха-ха! Хотя косичка тоже женская, так что тебе подходит. Она опять охидно захихикала, пока я закипал, как котелок на печи. Вот ведь зараза! Ей рот не помыть надо, а заткнуть, пока не наболтала лишнего. Зови меня мой господин, женщина! скрипнул зубами я. «Как скажешь, мой господин». Неожиданно легко согласилась она. «Я тогда твоей королевой буду. Так и называй», добавила с ухмылкой венциносная особа. «А имени у королевы нет?» Продолжил выпытывать, хотя, казалось бы, зачем мне ее имя? Девчонка и девчонка, да хоть богиней пусть назовется, если на праведный гнев небожителей нарвется и ее проблемы. «Карина», нехотя призналась гостья. «Кара». «Небесная!» — Понимающе улыбнулся я, непонятно чему радуюсь, на что она только плечами пожала. «Эта кара на мою же голову рухнула, а не на головы моих врагов. Тогда почему я доволен, как водяной, паривший Оларту вместо денег русалку? Потому что у демоницы все-таки есть имя или потому что она мне его назвала?» «Однозначно что-то не так с нашей привязкой, неспроста меня из одной эмоции в другую кидает. Очевидная проблема в магическом сбое». Да и не дело доверять только глазам. Пусть внешняя девчонка и похожа на человека, с характерной для иномерян безликой аурой, но в ее видовой принадлежности надо еще убедиться. Амулетами проверить, крови на анализ нацедить, а потом уже делать выводы. Приятно познакомиться, Кара. Сказал, возвращаясь в образ радушного хозяина. «Прежде всего, хочу извиниться». Произошла чудовищная ошибка, и теперь ты застряла тут в статусе моей домработницы. «Чего?» – взвыла гостья, всем видом показывая, что готова к очередному раунду. «Спокойствие, леди, я сейчас все объясню, и мое предложение тебе точно понравится», – заявил уверенно, добавив на всякий случай в голос немножечко чар для лучшего убеждения. «Нам с ней не война нужна, а взаимовыгодное сотрудничество, чтобы поскорее исправить случившееся недоразумение и разойтись по своим мирам».